Десять Май четвертый. После смерти тела элементы, составляющие сущность человека, отходят к своим сферам или планам, каждый, как тело к земле. Видел во сне матерь, очень сильная и энергичная, но больная. Взял от нее все хлопотливые дела и стал сразу всем и всеми распоряжаться. Она назвала меня по имени и передала земные дела какое-то имущество, опись и так далее, чтобы облегчить ее работу.